Глава 35. Репетиция моей смерти. Было написано карандашом с обратной стороны. Точка в конце предложения получилась жирной и неровной, словно в последний момент пальцы с силой вжали грифель в картон. Влада видела на столе в спальне кабинете два тяжелых стакана из темного стекла, плотно заполненных остро наточенными кохиноровскими карандашами и перьевыми ручками. По всей видимости, Бархатов время от времени рисовал проекты от руки, но в его доме нет творческого беспорядка, и, возможно, его рисунки хранятся в папках, аккуратно сложенных на полках. Влада застыла, снова и снова перечитывая короткую фразу: "Да что же это такое в самом деле? С кем Иволгина вела эту игру?" со своим покровителем Бархатовым. Но тогда почему делала это посредством странных записок? Почему было не сказать об этом ему самому? Возможно, у нее были веские причины поступить именно так. Бархатов не врал. Он стрелял в Стасю и чуть не убил ее. И когда Иволгина поняла, что жить ей осталось недолго, решила сбежать. Но в тот момент Когда свобода уже брежжала на горизонте, что-то пошло не так, и она погибла. Судя по фотографии и по записи, покушение произошло в лесу, на охоте. Вероятно, именно в тот самый день, когда она была сделана. Сам факт того, что мужчины, включая Бархатова, бегали среди деревьев с оружием, выслеживая добычу, заставил Владу содрогнуться. «Да чего же мерзкое занятие охота. Учитывая, что сейчас никто не голодает и в магазинах полно всего, неприятно осознавать, что кто-то жаждет тёплой крови и полон решимости причинить вред животному. Стреляет, а потом глядит в стекленеющие глаза и довольно смеётся, запуская пальцы в окровавленную шерсть. Стася, Стася. Неужели ты стала добычей хладнокровного охотника и его шайки друзей? Ты, которая мечтала быть свободной и гулять как кошка сама по себе, почему ты не скрылась, не спряталась? А где бы она спряталась? В лесу? Вокруг люди, компания Бархатова обложили со всех сторон, загоняя хрупкую девушку. У Влады свело челюсть, застучало в висках когда она представила эту картину. А что же Бархатов? Почему не смог довести дело до конца? Может, пожалел, оставил Стасю как раненого зверька для своих игр и забав, а потом через какое-то время потерял бдительность, и она попыталась скрыться от него, но утонула в холодной, страшной реке. Почему все это время она продолжала находиться рядом с ним? спала, ела, занималась любовью, любовью. Она боялась и терпела до того момента, пока не смогла больше делать этого, и поэтому села в машину, чтобы уехать и раствориться среди людей, чтобы Бархатов не смог найти ее. По щекам Влады потекли горячие слезы. Если судьба действительно существует и каждому из людей предначертано пройти свой путь, Встретить людей, которые чему-то научат, значит ли это, что их знакомство со Астасией было предопределено? И то от чего Влада бежала, чего боялась, ни что иное, как предназначение развязать клубок, докопаться до истины, познать саму себя, изменить привычный ход вещей. Вот ее задача скинуть маску с того, кто прикрывается приятной внешностью. А по сути своей является кем? маньяком, убийцей, психом, готовым свести с ума юную девушку. Стася слишком поздно поняла, кем является ее избранник и поплатилась за это. Но может быть, там, на небесах, где Стася сейчас находится, она пытается предупредить Владу от ошибки? Иначе как объяснить эти записки? Разумеется, она не догадывалась, что именно Влада окажется на ее месте, но, возможно, другая бы тоже попала в его сети. Влада вытерла лицо и достала телефон, набрала номер. Олег Иванович, здравствуйте. Это Влада. Нет, все нормально. Я звоню, чтобы узнать, есть ли какие-то новости о Стасе. Понимаете, мне не дает покоя эта история. В доме ее вещи, и Кирилл Андреевич не разрешает их трогать. Это выглядит так, но вы же понимаете. Она тщательно подбирала слова и внимательно слушала ответы, стараясь не пропустить ни слова. Да, вы правы. Мороз, лед, глубина. Олег Иванович успокаивал, ссылался на сложности работы водолазов. Из разговора Влада узнала, что Бархатов оплачивает розыск, но ситуация пока не изменилась. Тело не найдено, и с каждым днём всё труднее и труднее определить его местонахождение. Остаётся только ждать, что оно всплывёт, когда лёд растает, то есть получается, весной. Олег Иванович спрашивал её о состоянии Бархатова, о его поведении, о переживаниях и прочих вещах которые сейчас меньше всего волновали Владу. Разговор ни о чем, по большому счету, кроме демонстрации заботы и явных уговоров стать для Бархатова ночной сиделкой. Влада попрощалась и выключила телефон. Чем же могла так насолить бывшая деддомовка, глупая танцовщица, и хохотушка Стася Иволгина Кириллу Андреевичу Бархатову? Или она была не так уж глупа? И Влада придумала ее образ, вместо того, чтобы узнать лучше. Допустим, Стася поняла, что Бархатов извращенец. Влада моментально ощутила, как краска заливает лицо и шею, возможно, в тот момент, когда они были вместе с Бархатовым, она под наплывом своих чувств и любви к нему и поддалась на этот зов, ничего толком не поняв даже когда на ее горле затянулся узел от ремня, она вела себя словно амёба, терпеливо снося то, что он с ней делал. Вероятно, он чувствовал ее скрытый страх, и это возбуждало его. Обаяние Бархатова испарялось, словно вода с раскаленной сковороды. Да, надо быть полной идиоткой, чтобы влюбиться в человека и даже не поинтересоваться, кто он на самом деле. Вот с Милой подобное вряд ли могло произойти. Мила, привет. Занята? Влада прижимала трубку к уху и укладывала фотографию в пакет. У меня все хорошо. Да, устроилась на работу. Нет, пока не буду говорить, потому что на испытательном сроке. Слушай, а можно тебя попросить об одной вещи? Нет, ничего серьезного. Просто мне нужен телефон продавщицы из детского магазина. У меня где-то был, но я найти не могу. Ее зовут Рита. Влада сама не поняла, как в ее голове родилась мысль увидеться с той самой продавщицей, с которой встретилась в туалете торгового центра и от которой узнала об аварии. Слава богу, Мила не стала расспрашивать ее ни о чем конкретно, да скорее всего и не собиралась. Хорошо, что вообще трубку взяла. Сообщение с номером телефона пришло через минуту. Влада на ходу придумала, что ей нужен совет при выборе подарка для несуществующего племянника, о чём она тут же сказала Рите. Попросив отложить ей радиоуправляемую машину, она стала ждать появления Глеба, постоянно поглядывая на часы. Он приехал около 3, когда у Влада от нервного ожидания уже дёргался глаз, увидев его автомобиль Она первым делом отметила, что Глеб вернулся один. Накинув пуховик, выскочила на крыльцо и помахала ему рукой. "Глеб, мне срочно нужно в город". Он развел руками. "Надо, так надо. Что-то по хозяйству. Могла бы мне позвонить, я бы заехал и все купил". "Это по личному вопросу", смутилась Влада, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. А, тогда, конечно. Кирилл Андреевич сегодня занят допоздна». Очень хорошо. пробормотала Влада. Я сейчас соберусь, а ты садись есть. Столько наготовлено, но бархатово похуже моя стряпня не по вкусу. Подожди, распробует еще», – Утешил Глеб. Буду только слюни глотать. Влада улыбнулась. А я могу и тебе готовить, если нравится. Вдруг сказала она и прикусила губу. Но, «Ну, то есть, они посмотрели друг на друга, и Влада первая отвела взгляд. Она по-быстрому накрыла стол, и пока Глеб старательно мыл руки и с аппетитом ел, собралась, уложив в сумку завернутый в пакет снимок. "Завези меня в Колизей", попросила, садясь в машину. "Сходить с тобой". "Нет, нет, я сама. «Еще куда-нибудь поедем". Нет, только туда. Очень хорошо. Пока ты будешь там, я заскочу в офис. Влада вздрогнула. Он знает, что ты здесь? Конечно. И ты всегда все рассказываешь Кириллу Андреевичу. Влада, это работа, или я не понял, что ты имеешь в виду? Она снова улыбнулась. Именно это.